Глава 80. «Говорите со мной, как делали всегда. Не переходите на другой тон. Не делайте торжественного или печального лица. Продолжайте смеяться над тем, что смешило нас обоих». Сентябрь 1997. Филипп уже четыре недели жил в Брансьон-Аншалоне. Каждое утро он открывал глаза, и его придавливала тишина. В Мальгранже мимо дома ходили легковушки и грузовики. Они останавливались, когда Виолетта опускала шлагбаум, звенел звонок, и по рельсам стучали колеса поездов. Здесь, в этой унылой деревне, его пугало молчание мертвецов. Даже посетители ходили по аллеям бесшумными шагами. И только колокол каждый час напоминал своим мрачным голосом, что время идет, но ничего не происходит. За четыре недели он успел возненавидеть новое место жительства. Могилы, дом, сад, район. Даже могильщиков. Когда их фургон выезжал из ворот, Филипп здоровался издалека, не хотел панибратства с тремя генератами. Безмозглый тип по прозвищу Элвис Пресли. Смешливый придурок, подбирающий всех калечных котов и другую живность, чтобы врачевать и выхаживать их. Растяпа. «На каждом шагу получающий увечья. Эдакий выпускник дурдома. Хорошая компания. Ничего не скажешь». Филипп всегда опасался любителей животных. Маленькому пушистому комочку позволительно умиляться женщине. Он знал, что Виолетта мечтает о кошках и собаках, но всегда категорически ей отказывал. Даже заставил поверить, что у него аллергия на шерсть». Хотя на самом деле просто боялся любого зверя и находил его мерзким. Проблема заключалась в том, что на кладбище было полно кошек, а Виолетта и двое из трех придурков-могильщиков кормили их. Впервые после переезда в этот день на 15.00 были запланированы похороны. Филипп Рано уехал проветриться. Обычно он возвращался к полудню, но сегодня боялся встретиться с опечаленными родственниками, увидеть катафалк поэтому катался по округе и к обеду оказался в Маконе. Стоя на светофоре, он увидел выходящих из детского сада малышей и в группе девочек узнал Леонину. Те же волосы, та же прическа, походка, движение и, главное, платье. Розово-красное в белый горошек. В голове промелькнула безумная мысль. «Что, если Леонины не было в комнате во время пожара?» «Что?» если ее украли. Людишки вроде Маньян и Фонтанеля на это способны». Он заглушил мотор и направился к девочке, но, оказавшись совсем близко, сообразил, что дочери было семь лет, когда они виделись последний раз. Сегодня Лео была бы уже коллежанкой и вряд ли носила бы платье в горошек. Филипп едва не задохнулся от ненависти. Он живет в этом проклятом месте из-за них». В придорожном кафе он заказал стейк с жареной картошкой и, доев, записал на обороте бумажной скатерти. Эдит Кроквей, Сван Лителье, Люси Лэндон, Женевьева Маньян, Эллаиза Пти, Ален Фонтанель. Что он будет делать с этими фамилиями? С людьми, виновными в том, что были тогда в замке и проявили небрежность. Кто зажег фитиль чертова водонагревателя? И зачем? Может? Фонтанель все выдумал. Теперь, как даже Невьева Маньян мертва, легко свалить все на нее. Или сказать, что загорелась случайно, что произошел несчастный случай. В конце концов, он мог промолчать, но выглядел искренним, когда заговорил и уже не мог остановиться. Все так, но нельзя забывать, сколько они оба выпили в загаженной столовой жуткого дома. Филипп перечитал список фамилий который составлял слишком часто. Он должен довести дело до конца. Встретиться, наедине, с остальными участниками событий. Хватит прятать голову в песок. 18 ноября 1997-го. Люси Лэндон пригласила пациентку в приемный покой и в этот момент узнала его. Она помнила лица всех родителей, которых видела в суде, тех, кого называли гражданские истцы. Отца Леонины Туссен она тогда выделила среди остальных, потому что он был невероятно хорош с собой и почему-то пришел на процесс один, в отличие от родителей Анаис, Надеж и Асян. Она давала показания. Объяснила, что в ту ночь сумела только поднять тревогу и вывести детей из других комнат, что не слышала, как погибшие девочки ходили на кухню. Люси Лэндон все время мерзла, как будто жила на сквозняке, Тепло одевалось и все равно дрожала. Ледяная пустыня, где она оказалась после драмы, пожирала ее, как огонь, убивший малышек. У нее на коже образовался нетающий иней. Увидев отца Леонины, она обняла себя за плечи, начала растирать руки, как будто надеялась согреться. Что он тут делает? Семьи жертв в округе не живут. Ему известно, кто она такая. Это случайная встреча, или он явился по её душу? У него назначена встреча, или он хочет поговорить именно с ней? Он сидел лицом к окну и как будто ждал своей очереди, положив шлем на пол у ног. сен. Люси поискала его фамилию в журналах записи трёх докторов, работавших этим утром в кабинете, где она секретарствовала. Не нашла. Два часа врачи вызывали пациентов, Но фамилия Туссен не прозвучала. В полдень он все еще сидел у окна. Вместе с двумя другими страдальцами, ожидавшими своей очереди. Через полчаса приемная опустела. Люси Лэндон вошла и закрыла за собой дверь. Он повернул голову и посмотрел на нее в упор. Блондинка, стройная, хорошенькая. В другой ситуации он бы за ней приударил. Если быть точным, употребил. «Добрый вечер, месье. Вам назначено...» «Я хочу поговорить с вами». «Со мной?» «Да». Она впервые услышала, как звучит его голос, и была разочарована. Тягучий, акцент чуточку деревенский. Речь не соответствовала оперению. Через две секунды она запаниковала. Руки снова задрожали. «Зачем?» Фонтанель сказал что вы попросили Женевьеву Маньян последить вместо вас за детьми тем вечером. Это правда?» Он задал вопрос нейтральным тоном. В голосе не прозвучали ни гнев, ни ненависть, ни страсть. Он не назвался, был уверен, что узнан. Не сомневался, что она поняла значение слов тем вечером. Врать бессмысленно. Люся осознала, что у нее нет выбора. Фамилия Фонтанель привела ее в ужас. Старый похотливый кабель с мрачным взглядом. Люси никогда не понимала, как его могли нанять для работы с детьми. «Да, правда». Я попросила Женевьеву подменить меня. Я была со Сваном Летелье на втором этаже. Заснула. Кто-то постучал в дверь. Я спустилась вниз и увидела пламя. «Мне ужасно жаль». «Но я ничего не могла сделать. Ничего». Филипп встал и вышел, даже не кивнув Люси. Пока что слова Фонтанеля подтверждаются. 12 декабря 1997 «Кто-нибудь питал к вам неприязнь?» «Неприязнь?» «До пожара кто-нибудь мог держать на вас зло?» «Зло?» «Кто-нибудь хотел отомстить вам так сильно, что испортил оборудование?» «Я не понимаю, месье Туссен!» «Нагреватели, установленные на первом этаже, были неисправны?» «Неисправны?» Филипп схватил Эдит Кроквье за воротник. Он поджидал ее на подземной парковке супермаркета «Кора» в Эпинале. Она переехала сюда вместе с мужем, выйдя из тюрьмы. Женщина подвезла тележку к машине, открыла багажник и начала перекладывать покупки. Когда он подошел... Она не сразу его узнала, а когда поняла, кто этот мужчина, решила, что сейчас расстанется с жизнью. Подумала, ну, вот и все, сейчас я умру. Все это время она ждала, что кто-нибудь из родителей убьет ее, и не поверила, что придется всего лишь отвечать на вопросы. Филипп выяснил, где она живет, и потратил два дня на наблюдение. Ее повсюду сопровождал муж. Одна тень следовала за другой. Этим утром она впервые села за руль и одна поехала в магазин. Филипп не упустил ее. «Я никогда не бил женщин, но если вы не прекратите отвечать вопросом на вопрос, сломаю вам челюсть. Поверьте, мне терять нечего, и я потерял самое дорогое». Он ослабил хватку, и Эдит Кроквей заметила, как потемнели его голубые глаза, словно зрачки расширились от ярости заполнив собой всю радужку. Итак, вопрос первый. Правда ли, что дети мыли руки холодной водой у себя в палатах, потому что водонагреватели проржавели и сгнили? Она задумалась всего на две секунды и едва слышно произнесла. «Да». «Следующий вопрос. Персоналу было известно, что к ним нельзя прикасаться». «Да, они не функционировали много лет». «Идем дальше». Ребенок мог включить один из приборов. Она нервно повела головой слева-направо и сказала. Нет. Почему? Они находились в двух метрах от пола и были скрыты за люком безопасности. Риск равнялся нулю. Так кто же мог это сделать? Что именно? Поджечь фитиль одного из водонагревателей. Никто. Говорю вам, никто. Аманьян? Женевьева? Зачем бы она стала это делать? «Бедняжка Женевьева, почему вы все время говорите о нагревателях?» «Вы ладили с фонтанелем?» «Да. У меня ни с кем не было проблем. Никогда. А с кем-то из соседей? С любовником?» Лицо Эдит ей менялось под градусом вопросов Филиппа. Она не могла взять в толк, чего он добивается. «Послушайте, господин Туссен...» Вплоть до 13 июля 1993 года моя жизнь шла как по нотам. Филипп терпеть не мог это выражение. Его мать часто так говорила. Ему захотелось убить бывшую директрису, хотя он понимал, что женщина уже мертва. Жалкое пальтишко, печальное лицо, грустные глаза. Он пошел прочь. Эдит Кроквей окликнула его. «Господин Туссен!» Он нехотя обернулся. «Что вы пытаетесь выяснить?» Филипп не ответил. Сел на мотоцикл и, скрипя сердце, поехал в сторону Брансион Аншалона. Он замерз и очень устал. Виолетта ничего не знала о нем три дня. Ему хотелось лечь на чистые простыни. Отдохнуть. Сесть за Нинтендо. Вернуться к прежним привычкам. Ни о чем не думать.